пилок. Стерильный свет операционной лампы отражается от металлических инструментов, создавая причудливые блики на белых стенах. Завязываю последний узел, аккуратно обрезаю нить и отступаю на шаг, оценивая результат. Операция завершена, обращаюсь к ассистенту. Пациентка перенесла все хорошо, переведите ее в палату. Снимаю перчатки и выбрасываю их в урну. «Еще одна успешная операция, сложная, деликатная работа, требующая абсолютной концентрации. Именно ради такой работы я когда-то мечтала стать врачом в московской юности. Клиника Нур — мое детище, мой храм медицины. Амир построил ее для меня три года назад, не пожалев средств на самое современное оборудование. Мы специализируемся на женском и детском здоровье. 40 коек». Операционный с новейшим оборудованием, штат лучших специалистов Стамбула. Иду по коридору и здороваюсь с медсестрами. Они улыбаются мне, не из страха или подобострастия, а искренним уважением. Здесь я не жена Амира Демира, а доктор Элиф, главный врач, человек, который спасает жизни. Захожу в свой кабинет, просторный, светлый, с панорамными окнами, выходящими на Босфор, на стене висит диплом Московского медицинского университета и турецкого. Я все таки доучилась, несмотря на все препятствия. Амир долго сопротивлялся, но в итоге не смог отказать мне в том, что делало меня счастливой. Телефон вибрирует. На экране появляется фотография Амира. Сердце по-прежнему ускоряет ритм, когда я вижу его имя. Пять лет брака, а эта реакция не проходит. «Алло? Элиф, спаси!» В голосе Амира звучит отчаяние. «Твои дочери за неделю довели до слез уже третью няню!» Смеюсь, откидываясь на спинку кресла. Представляю, как он стоит в нашей гостиной, растрепанной, посреди хаоса, который способны устроить наши четырехлетние близнецы. «Мои дочери? А час назад они были твоими принцессами!» Час назад они не засыпали няню мукой с головы до ног. Амира сказала, что они готовили торт для папы, а осия добавила, что это был взрывающийся торт. По лицу расползается улыбка. Амира и Асия — наши близнецы, как две капли воды, похожие на отца. Те же темные волосы, вьющиеся непослушными локонами. Те же карие глаза, которые могут быть одновременно нежными и дерзкими. И, к сожалению, всех нянь тот же характер. Амир, это твои дочери. У них твой характер и твоя тяга к разрушению. Разбирайся сам. Элиф. В его голосе слышится мольба. Они сказали, что следующий эксперимент проведут с красками. Я боюсь представить, что останется от дома. Тогда займи их чем-нибудь полезным. Почитай сказку, поиграй в прятки. Я попробовал. Амира сказала, что мои сказки скучные, а Асия спряталась так хорошо, что я до сих пор ее не нашел. Хохочу во весь голос. Представляю, как Амир Демир, человек, перед которым когда-то трепетал весь Стамбул, беспомощно ищет свою четырехлетнюю дочь по всему дому. «Ты скоро закончишь?» — с надеждой спрашивает он. «Через час». «Держись, любимый». Сбрасываю звонок, смотрю в окно на водную гладь Босфора. «Кто бы мог подумать пять лет назад, что я буду сидеть в собственной клинике, смеяться над проделками дочерей и волноваться о том, найдет ли мой муж спрятавшуюся дочку». Кто бы мог подумать, что вынужденный брак с человеком, которого я презирала, станет самым счастливым периодом в моей жизни? Память возвращает меня в то утро пятилетней давности. Мы лежали в постели, признавались друг другу в любви, строили планы на будущее. Я чувствовала себя невесомой от счастья. Впервые между нами не было лжи, не было тайн. А потом раздался телефонный звонок. Отец в реанимации. Кома. Аппараты искусственного жизнеобеспечения. Две недели мучительного ожидания, когда врачи разводили руками и говорили только «ждите». Я проводила дни у его постели, держала его за руку, рассказывала о своей жизни, о том, как полюбила Амира. Амир был рядом каждую минуту. Он нашел лучших врачей, Организовал консилиумы, перевод в частную клинику. Он делал все возможное и невозможное, но рак оказался сильнее. Отец умер в солнечный день, не приходя в сознание. Я рыдала на плече у Амира, чувствуя, как рвется последняя нить, связывающая меня с прошлой жизнью. Он был единственным, кто связывал меня с детством, с мамой. Похороны прошли тихо. Лейла безутешно плакала, Айше причитала на всю улицу, младшие сестры были подавлены. А я стояла рядом с могилой и чувствовала странную пустоту, как будто часть меня ушла вместе с ним. А на следующее утро после похорон я поняла, что беременна. Сначала я подумала, что это стресс, задержка из-за горя и переживаний, но тест показал две полоски, а потом это подтвердил врач. Шесть недель. Помню, как сидела в кабинете гинеколога, уставившись на результаты анализов. В голове не укладывалось. Отца больше нет, а во мне зарождается новая жизнь, как будто природа решила восстановить баланс. Амир сначала растерялся, когда я ему сказала. Потом подхватил меня на руки и закружил по спальне, смеясь и целуя. Он был счастлив, по-настоящему искренне счастлив. «Наш ребенок», — шептал он, прижимая ладонь к моему еще плоскому животу частичка тебя и меня. На двенадцатой неделе УЗИ показала, что у нас будут близнецы, две девочки. Амир ходил как угорелый, скупал детские вещи, заказывал кроватки из Италии. «Две принцессы», — повторял он, «две маленькие королевы». Беременность протекала легко. Амир оберегал меня, запретил работать, возил к лучшим врачам. Я училась дистанционно, готовилась к защите диплома и думала о будущем. Роды начались на 38 неделе. Они были долгими и тяжелыми, но Амир был рядом каждую секунду. Он держал меня за руку, гладил по волосам и шептал слова поддержки. Амира родилась первой в 14.23, весом 2 кг 800 граммов. Асия появилась на свет через 18 минут. Она была немного меньше сестры, но закричала громче. Когда мне положили их на грудь, я поняла, что такое безграничная любовь. Две крошечные копии Амира с темными волосиками и закрытыми глазками. Мои дочери. Наши дочери. «Они прекрасны», — шептала мир, целуя меня в висок. «Самые красивые девочки на свете». За эти годы многое изменилось. Амир постепенно вышел из теневого бизнеса, переведя все активы в легальное русло. Теперь он владеет сетью отелей, ресторанов и инвестиционными фондами. Уважаемый бизнесмен, к которому обращаются за советом и поддержкой. Хадидже так и не вернулась. Керим иногда навещает ее в деревне, говорит, что она постарела, посидела, но так и не раскаялась в содеянном. Наверное, это к лучшему. В нашем доме теперь царят мир и любовь. Юсуф поступил в университет на факультет искусств. Оказалось, что за маской молчаливого парня скрывается талантливый художник. Его картины уже выставляются в галереях Стамбула. Собираю документы, запираю сейф. Рабочий день окончен, пора домой. К мужу, который не может справиться с собственными дочерьми. К девочкам, которые растут копиями отца не только внешне, но и по характеру. Дорога от клиники до дома занимает 20 минут. Шофер везет по знакомым улицам, мимо мест, где когда-то искала свободу, а нашла любовь. Мимо того кафе, где я сбежала от охраны Амира, мимо набережной, где меня похитили. Все это кажется сном, далеким и нереальным. Неужели я была той напуганной девушкой, которая ненавидела своего мужа и мечтала сбежать? Дом встречает меня привычным хаосом. Прихожие разбросанные разбросаны игрушки, детская обувь, мелки. Слышны голоса. Амир что-то строго объясняет. Девочки хихикают. «Мама!» — раздается радостный крик. И ко мне бросаются две маленькие торнадо. Амира и осия обвивают меня руками и ногами, как обезьянки. Целую их в макушке, вдыхая запах детских шампуней и печенья. «Мама! Мы приготовили папе сюрприз!» Амира подпрыгивает от восторга. «Очень большой сюрприз!» — добавляет Асия, широко расставляя руки. «Вижу!» — смеюсь, замечая следы муки на их коже и в волосах. Папа рассказал мне по телефону. «Папа не умеет веселиться!» — серьезно заявляет Амира. «Совсем не умеет!» — соглашается Асия. Появляется Амир, слегка потрепанный, с мукой на рубашке. Но глаза светятся от счастья, как всегда, когда он видит нас всех вместе. «Спасительница пришла. Он подходит, целует меня. Как дела в клинике?» Все отлично. Прооперировала пациентку, приняла еще шестерых. А как дела здесь?» «Выжил. Едва. Твои дочери — террористки в детских телах». «Наши дочери», — поправляю Бериасию на руки. «И они просто энергичные». «Энергичные? Они создали в кухне филиал апокалипсиса». Смеемся, Направляемся в гостиную». Девочки тараторят наперебой, рассказывая о своих приключениях. Амир качает головой, но я вижу, как он их обожает. «Кстати, где Керем?» — спрашиваю я, устраиваясь на диване. И Лейла давно их не видела. Лицо Амира мрачнеет. У них не все гладко, опять поссорились. «Из-за чего на этот раз?» «Керем хочет детей, а Лейла боится. Говорит, что она не готова». «Вздыхаю». Мрак Керема и Лейлы — это отдельная история. Три года назад он буквально похитил мою сестру, устроил целый спектакль, вывез ее из дома, продержал неделю на яхте, пока она не согласилась выйти за него замуж. Лейла сопротивлялась, но недолго. Керем умел быть обаятельным, когда хотел. Да и Лейла в глубине души мечтала о такой любви, страстной, всепоглощающей. Но семейная жизнь дается им нелегко, слишком разные характеры. Слишком много гордости с обеих сторон. А мы так ошибочно полагали, что из Лейлы выйдет послушная и покорная жена. «Они помирятся», — уверенно говорю я. «Они всегда мирятся». «Надеюсь, Керему без нее плохо, хоть он и скрывает это». Амира и Асия устраиваются у нас на коленях и требуют сказку. Амир начинает рассказывать про принцессы-драконов, а я слушаю его и думаю о том, как странно складывается жизнь. Пять лет назад я сидела в этом же доме пленницы и мечтала о побеге, а теперь для меня нет места лучше, чем здесь, рядом с ним и нашими дочерьми. Любовь — странная штука. Она приходит, когда ее не ждешь, и в том обличье, в котором совсем не предполагал ее увидеть». Иногда она врывается в жизнь, как ураган, разрушая все планы и представления. Но когда находишь ее, настоящую, глубокую и искреннюю, понимаешь, что все испытания были не зря, что каждая слеза, каждая ссора, каждый момент отчаяния вели к этому счастью. «Мама, а ты нас любишь?» — Асея смотрит на меня серьезным взглядом. «Больше всего на свете», — отвечаю я, прижимая ее к себе. «А папу?» И папу тоже. «А мы вас любим», — заявляет Амира. «Очень-очень сильно». Амир улыбается и обнимает нас всех. В этих объятиях вся наша жизнь. Прошлое с его болью и ошибками. Настоящее со счастьем и покоем. Будущее с его безграничными возможностями. За окном садится солнце, окрашивая Босфор в золотые тона. Где-то там, в городе, Другие люди борются со своими демонами, ищут любовь, теряют и находят себя. А мы — дома, вместе. И этого достаточно для счастья.